Глава 12. -я. Любит не любит, плюнет, поцелует. Боже, как холодно. Кажется, что северный ветер внезапно засыпал меня колючим снегом, пробрал до самых костей. Солнце полило ни а я дрожала и стучала зубами. Что это со мной? Неужели я заболеваю впервые в жизни? Я проскользнула под рукой Оскара, зябко растирая плечи, направилась к лошади. «Мне не больно, мне не больно», как мантру твердила я про себя. Вот что он про меня подумал. Все эльфы. Кстати, чего это они целуются? То, что мне тут порассказывали про холодных и бесчувственных эльфов, позволяет предположить, что они вообще вегетативно размножаются. Холод немного остудил мои мозги, и я стал раздумывать, то ли ответить ему на преднамеренное оскорбление, то ли гордо промолчать. «Время, господа, время! А время работает не на меня, увы! Я похожа на остальных эльфов?» Холодно поинтересовалась я, не оборачиваясь. «Ты же знаешь песню жизни!» — не менее холодно ответил Оскар. «Я всю свою жизнь прожила в России. Там нет эльфов. Я понятия не имею, целуются ли вообще эльфы или нет. А песню я пела с самого детства». Я хотела было ему сказать, что обычно у меня не было привычки целоваться после пения, но прикусила язык. Если пела одна, то понятно. А ведь несколько раз со мной были мужчины, и я целовалась. И не только. Чёрт, чёрт, чёрт! Словно прочитав мои мысли, он спросил. И что же, ни разу не целовалась после неё? Целовалась, нехотя признала я. Но не с каждым, и не каждый раз. «Вот как!» Я прямо чувствовала, как его брови поднялись вверх в насмешливом удивлении. «Так мне оказана честь!» «Ты что-то не высказал особого сопротивления?» — огрызнулась я. гала Я не знал женщин почти восемьдесят лет. С тех пор, как у меня жена умерла. Ну, почти не знал. Если красивая женщина целует меня, я могу потерять голову». Я обернулась, посмотрела, наконец, на него. «Отставим в сторону вопросу его возрасте, пока меня интересовало другое. А я красивая?» «Да». Он приподнял пальцем мой подбородок, заглянул в глаза. «Почему, гала «Я люблю тебя», — буркнула я. «А что ему еще сказать?» «Что?» — изумился он. «Я люблю тебя, придурок!» — закричала я. «Я любила тебя еще в своем мире. Ты мне снился по ночам. Я рисовала твои портреты». Один даже не сожгла сразу, в сосновом лесу на коленях, в молитве. Он мучительно побледнел. «Разве прошло время моей власти?» — прошептал он, прикрыв глаза. «Именно», — сутулилась я, опустив голову, закрыв лицо волосами. Мне было... Нет, не стыдно, что постыдного в любви. Просто вот так, высказав все, что было на сердце, я стыдилась своей несдержанности. В конце концов, здесь такое поведение было вряд ли принято. — Гала, — мягко сказал он, убирая волосы от моего лица. — Гала, то, что ты сказала, — это честь для меня. — И только? — с горечью спросила я. — Не только. Ты мне нравишься. Пожалуй, я даже немного влюблен, ты красивая, добрая, щедрая, но ведь дело не в этом. Ты знаешь, я всегда влюблялся в эльфиек. Они такие красивые, утонченные, так не похожи на наших женщин, сильных, ярких. О, я бредил эльфийками, я не ангел Гала, я мужчина, у меня есть определенные потребности. Правда, но я и паладин тоже. А значит, я должен быть чист перед Богом. Увы, ни одна эльфийка не пошла бы за меня замуж, хотя поразвлечься, возможно, и согласилась бы. Замечательно! — буркнула я, прижав руки к горящим ушам. — Очень прочувствованная речь о вожделении кольфийка. Надо думать, я хоть и ушами не вышла, вхожу в область твоих эротических фантазий. «Гала — Гаала, — рассмеялся он, — ты великолепна. Я столько не смеялся за последние восемьдесят лет, сколько за неделю с тобой. — Ну, супер, я еще и клоун. — Не обижайся, — обнял меня он. — Я хочу сказать... — Да, черт возьми, я как тебя первый раз увидел, подумал, только эльфов нам и не хватало. А потом ты плеснула своей энергией, и я пропал. Галла, я не могу сказать, что я люблю, но я могу сказать, ты мне нужна. Рядом с тобой я почувствовал себя живым впервые за много лет. Если это не любовь, то уже ее ростки. И твои сны — это не случайно, значит, нам суждено было встретиться. Я уткнулась лбом в его плечо. Боль не уходила. Любит, не любит, плюнет, поцелует. Чего я добилась своим признанием? Ничего! — Поехали домой, — тихо сказала я. Мы тут одни и без оружия, мало ли что. Он вздохнул, посадил меня на лошадь, запрыгнул сам. Назад ехали молча, медленно, вяло. Потому обрецание металла и гул голосов мы услышали издалека. «Караван!» — процедил сквозь зубы Оскар. «Надеюсь, посмотрим?» «А если не караван, а если орки?» — хмыкнула я. «Тогда тем более посмотрим». Мы направились в сторону шума. Через некоторое время я увидела незабываемое зрелище. Десятка-два повозок, крытых разноцветной тканью или шкурами, несколько цыганских кибиток, раскрашенных невероятными узорами — Организованная толпа людей. Кто на осликах, кто на повозках, кто пешком. Несколько воинах на боевых, я думаю, лошадях. Мы направились к каравану. Да неизвестно, кто выглядит круче, они или мы. Хорошенькое мы представляем зрелище. Растрепанная баба с голыми коленками и полуодетый босой хозяин цитадели. Я боюсь, что ни у кого не возникнет сомнений, что мы делали вдвоем в степи. Слава богу, я хотя бы одета. Нас заметили, я думаю, узнали, во всяком случае никто не бросился к нам с криками, потрясая саблями. Напротив, люди сразу оживились, замахали руками. Караван продолжал двигаться. Он явно был слишком растянут, чтобы так просто остановиться. Оскар спрыгнул с лошади, взял ее за повод, весело поприветствовал дородного мужчину на упитанной лошади. Купец, в свою очередь, выразил радость от неожиданной встречи заждались вас уже попенял ему оскар на неделю позже чем ждали да это все Аарон, — пожал круглыми плечами купец деревня по дороге попалась там какой то мор был чертов эльф не успокоился пока всех не вылечил а потом еще отдыхал два дня надо думать согласился оскар в голосе купца не было осуждения чертова эльфа напротив веселаое восхищение «Я все слышу!» — раздался звонкий голос, и к нам, ловко прыгая с повозки на повозку, акробат, ей-богу, приблизился тоненький, длинный эльф. То, что это не человек, было понятно сразу. личка у него было точеное, безупречное, глаза зеленые, яркие, но все же мужские. Фигура складная, плечи в меру широкие, бедра узкие, ни грамма лишнего жира. Спортсмен, но не в силовых видах спорта. Скорее фигурист или танцор. Длинные светлые волосы заплетены в косички на висках, убраны в хвост. Над светлыми бровями замысловатая вязь, не то рисунок, не то татуировка. Какие-то листики, стебельки, цветочки, розовые с зеленым. Красиво очень. Ну и уши. Понятно, здоровенные такие уши, острые. В одном здоровенное дрище. Привет, племя Мумба-Юмба. В другом красивый зеленый камушек. И сам-то эльф такой чистенький, аккуратненький. Мышастая безрукавка с вышивкой, опять же розово-зеленый, темно-зеленые штаны в обтяжку до колен и короткие сапожки из кожи, на вид похожие на змеиную. Оскар посмотрел на него как-то неприветливо. Тот тоже ему еле заметно кивнул. «Кажется, эти двое не особенно дружат». «Ах, эльфы!» Теперь я понимаю, почему все так ими восхищаются. Да чего же красивый мальчик. И лицо доброе, открытое, взгляд прямой. И словно исходит от него какое-то сияние. Ну да, в душе его не без тьмы, но ясно, что свет — абсолютный властелин его сердца. У людей в крепости обычно серединка наполовинку. Есть и тьма, есть и свет. Света обычно больше. Так чтобы почти один свет — это мало у кого — разве что у Ники, у детей, ну и у священника, что внушает уважение. Ещё по России знаю, священником можно стать только по призванию. Это призвание даже круче, чем у врачей. Не всем удаётся, не всем. В грязь да с головой это всегда, пожалуйста. А вот так, чтобы полокоть, а дальше не только не запачкаться, а других из грязи вытащить. Это архи-сложно. Это надо жить, словно в другом мире, а этот, навязанный людям, мир принимать как неизбежное, но не привлекательное средство достижения цели. В общем, этот эльф — тот еще священник. Оскар, кстати, вообще для меня непонятная личность. Он не светлый и не темный. У него нет деления. Он как алмаз с гранями, то сверкающими, то вдруг тускнеющими до чернильной тьмы эльф пристально смотрел на меня. «Чудеса случаются!» — заявил он. «И как всегда, когда их меньше всего ждешь. Пошли со мной, красавица, поболтаем!» Я вопросительно посмотрела на Оскара, что не слишком понравилось эльфу, и, дождавшись его кивка, протянула руку эльфу. Он рывком стащил меня с коня, ну и силища в этих тонких руках, а потом началось подлинное безумие. Он протащил меня в обратном направлении по всем повозкам к своей ярко-зеленой с белыми полосками берез кибитке. Думала, шею сверну. Перед глазами разноцветные круги. В кибитке пахло травами, от чего у меня сразу же запершило в носу. На перекладинах сверху было развешено множество мешочков с разноцветными ярлыками. На полу цветные подушки, пахнущие лавандой и немного мятой. Он усадил меня на какой-то мешок и с нетерпением, едва ли не подпрыгивая на месте, спросил. «Ну, рассказывай, кто такая? Сколько лет? Почему не замужем?» «Ну, нет», — заявила я. «Что за приветствие? А напоить, накормить? В баньке попарить сначала?» «Ну ты и наглая», — засмеялся эльф и протянул мне ладошку. арон «Гала», — представилась я. «А полностью?» «Галина?» «Не-не-не». Тогда уж Галатея. Это куда красивее. Ладно, пусть будет Галатея. Удивительно. Я никак не ожидал встретить в степях эльфа, радостно заявил он. Сказать, что я изумлен, ничего не сказать. А ты, арон я понимаю, нетипичный. И кто тебе такое сказал? Спроси лучше, кто мне об этом не говорил. А что ты знаешь об эльфах? Ну... В эпосе говорится, что они бессмертны, живут на деревьях и в цветах, питаются нектаром и дружат с единорогами. Есть, конечно, еще «Властелин колец», там эльфы описаны великими личностями, благодетелями рода людского, честными, и искренними, благородными, а еще они из луков стреляют. А вообще эльф — это сказка. арон смотрел на меня вытращенными глазами его физиономия была так потешна что я не выдержала и залилась смехом это кто говорит что мы сказка наконец придушенно спросил он люди честно ответила я поставим вопрос по другому ты откуда вообще из пустых земель о б передразнила его я тогда даже удивительно что люди знают о нас так много Мы в самом деле долго живем, по людским меркам, почти бессмертны. Мне, например, двадцать семь десятков. Эльфы действительно предпочитают леса и цветы людским поселениям. У нас высокая культура. Музыка, танцы, поэзия. Зато люди значительно превзошли нас в изобразительном искусстве. Для эльфа поймать мгновение — просто невероятное мастерство. Насчет благородства и честности ты, конечно, загнула, мы хоть и светлые, грехам подвержены не меньше вашего, мы не умеем лгать, не предаем, не убиваем, не воруем, у нас почти всегда один семейный партнер, мы сдержаны в пище и питье, у нас нет идолопреклонства, жадности, своекорыстия. — Кажется, я знаю, какой ваш излюбленный порог, — ухмыльнулась я, — гордыня,